Глава четырнадцатая. Митины слова звучали в ушах и после того, как Илья вернулся домой. Готовил ужин, общался с матерью, рассматривал ее рисунки, давал лекарства, помогал лечь спать, а сам все время вспоминал сегодняшний разговор. И то, что Митя говорил, и главное, как. Ужас, потрясения, которые звучали в его интонациях, были настолько отчетливы, Что у Ильи и мысли не возникало, что старый пьяница все выдумал. Митрофан верил, что злое и голодное существо обитало в подвале отеля Петровский. И Илья тоже верил в это. С одним лишь дополнением. Подвалом все не ограничивалось. Нечто зловещее, темное окутывало все здание, обвивало, ползло по стенам, как ядовитый плющ. просачивалась между кирпичей, растекалась по коридорам и лестницам. Можно сказать, что людям, живущим в 21 веке, не пристало поддаваться суеверному ужасу, но с другой стороны, считать глупым суевериям всё, чему современная наука пока не сумела найти логичного и разумного объяснения, не менее глупо. Была уже полночь, но сон не шёл. Мать давно спала, А Илья все сидел за письменным столом, включив настольную лампу. Он часто работал ночами, сверхурочно. Писал не только для журнала «Скорость цвета», где был трудоустроен официально, но и для разных других изданий, в основном сетевых. Но сегодня дело было не в срочной статье, которую утром требовалось отправить в редакцию или выложить на сайт. Голубоватое свечение от монитора ноутбука смешивалось со светом настольной лампы, Вся остальная комната тонула во мраке. Прежде Илья никогда не обращал внимания на темноту вокруг, но сегодня это нервировало. Его так и подмывало включить люстру, а ещё зажечь свет в прихожей и на кухне, но он не позволял себе это сделать. И из соображений экономии, но главное, не хотелось поддаваться боязни. Нехорошо, недостойно, по-детски. Между тем страх был Что какой? Прошлой весной, когда Миша, Леля и Томочка спасли его от потусторонней сущности, страха, как такового, Илья не испытывал. Он, в отличие от того же Миши, попросту не помнил, что с ним творилось на протяжении месяца двух. Теперь же всё было иначе. Он проживал эту историю осознанно, с открытыми глазами. Илья и сам не знал, что пытается найти в интернете Всю информацию, которую мог отыскать в интернете о Петровской больнице и последовавшей реконструкции, он уже перечитал не по одному разу и ничего ценного не обнаружил. По крайней мере, такого, что проливало бы свет на происходящее сейчас в стенах отеля. Но прекратить не мог. Листал сайты, открывал новые страницы, вчитывался в текст. Глаза начало пощипывать, так часто бывало, если он долго сидел за компьютером или ноутбуком. Завтра глаза будут красные, как у кролика альбиноса. Хватит дурью маяться, решил Илья. Пора ложиться. Первый час уже. Он навел курсор мыши на пуск, намереваясь выключить ноутбук, и одновременно левой рукой выдвинул верхний ящик письменного стола, чтобы взять флакончик с глазными каплями. Пока наしゃривал флакон, всегда кладёшь на одно и то же место, но в итоге он оказывается засунутым между блокнотами, ручками, флешками. Стопками бумаг, монитор погас. Илья закрыл крышку ноутбука, отвернул крышечку флакона и запрокинул голову. Приготовившись закапать целебную жидкость, оттянул пальцем нижнее веко левое, затем правое. Один глаз заволокло пеленой, и в тот момент, когда капля попала уже и в правый глаз, Илье показалось что в противоположном углу комнаты возле двери в прихожую кто-то стоит. В комнате было темно. Света от настольной лампы не хватало, чтобы развеять мрак в углах. Илья, сняв очки и находясь на освещённом островке, видел лишь очертания мебели и знакомых предметов. Он чувствовал себя слепым котёнком, который тычется вокруг и не может понять, что его окружает. Мама, мелькнуло в голове, но это не могла быть она. Ей в её нынешнем состоянии ни за что не удалось бы бесшумно подняться с кровати, выйти из своей спальни, пройти через большую комнату, где Илья и спал, и работал, и встать в дверях, оставаясь незамеченной. Да и если бы и могла, зачем бы ей это понадобилось? Илья повернул голову в ту сторону, вглядываясь в темноту, но ничего толком не видел. Мало того, что мешала сильная близорукость, Так ещё после закапывания лекарства глаз на некоторое время покрывался плёнкой. Ничего было не разглядеть. Тем не менее, он всё же видел силуэт. Кто-то неподвижно стоял и, как казалось Илье, смотрел прямо на него. Он видел голову, худые руки, повисшие вдоль тела, некое подобие балахона, в который был одет ночной гость. Ни громкий, ни ясный звук, ни то свист, ни то шёпот. Да гнётся да до его слуха, и Илье показалось, что его мозг вот-вот взорвётся. Лицо стало горячо, а тело наоборот похолодело. Он хотел спросить: "Кто ты? Что тебе нужно?", но не мог разомкнуть челюсти, которые свело от ужаса. Просто смотрел в ту сторону, как кролик на удава, втайне даже радуясь, если это слово тут уместно, что он не может разглядеть того, кто стоит в углу. Илья моргал, но зрение не прояснялось. Он знал, это бесполезно. Надо просто подождать. Секунды бежали друг за другом, проваливаясь в вечность. Ничего не происходило. А потом... Потом фигура возле двери пошевелилась. Дёрнулась вперёд ломаным резким движением, будто кто-то толкнул её в спину. Илья, не сдержавшись при душе, наохнул, отшатнувшись назад, вцепился в подлокотники. Стул под ним скрипнул, будто бы вскрикнув вместо него. Инстинктивно зажмурившись, Илья уже через мгновение открыл глаза, задравли надираясь по сторонам. Зрение наконец-то прояснилось. Илья дрожащими руками схватил со стола очки, надел их. Картина мира вновь стала чёткой, окружающий мир приобрёл привычные очертания. Там, где ему только что мерещился неведомый пришельлец, никого не было. Да и быть не могло, Илья понял. Что он с перепугу принял за визитёра. Возле двери пристроилась неуклюжая многоярусная полка для цветов, которую ему 100 лет назад подарили за победу в одном журналистском конкурсе. Это была круглая труба, к которой в шахматном порядке крепились деревянные дощечки-подставки, где полагалось находиться цветочным горшкам. Правда, цветочный горшок стоял только на самом верху. Его-то Илья должно быть и принял за голову гостя. А на других полочках стояли журналы, рамки с фотографиями, забытый стакан из-под молока и ещё какие-то мелочи. Разумеется, сейчас подставка ничем не напоминала человеческую фигуру, однако без очков, имея зрение минус 6, да ещё только что закапав в глаза капли, Илья видел настолько плохо, что запросто мог перепутать. Но как быть с тем, что оно пошевелилось? Полка двигаться не могла. Возможно ли, что никакого движения и вовсе не было? У страха, как известно, глаза велики, померещилось сослепу. Вот единственное возможное объяснение, самое правильное, нормальное и правдоподобное. Но истинное ли? Илья чувствовал себя измученным да нельзя. Теперь, когда бояться вроде бы уже нечего, а адреналин больше не кипел в крови, накатили вялость и усталость. Сил не было, хотелось лечь. и не шевелиться. Хорошо, что диван был уже заранее разложен, застелен постельным бельем. Илья стянул через голову футболку, снял старые джинсы, которые носил дома, и, бросив их на пол, нырнул под одеяло. Настольную лампу он так и не выключил. Уснул уже через минуту, обхватив руками подушку, не думая ни о чем, не вспоминая. Спал без снов, а проснулся ранним утром за полчаса до звонка будильника. И, И только в этот момент позволил себе правду. Цветочная подставка находился Ливея. Тёмная фигура стояла в дверях, закрывая собою дверной проём, тогда как полка никогда его не загораживала. По коже пробежал озноб. Значит, нечто всё же навестило его прошлой ночью. Нечто до смерти напугавшее Рогового и Гусарова, остановившее их сердца. Мы наблюдаем за тобой. Пока они наблюдают, не покидая темных углов. Но скоро могут перейти к действиям. Осознание того, что он должен все выяснить, предпринять что-то как можно скорее, охватило Илью. И Томочка, он должен уберечь Томочку. Чувствует ли она то же, что он? Мерещатся ли ей чудища? Видела ли она что-то странное в отеле Петровский? Нужно с ней поговорить. Решил Илья. Поверит Томочка или нет? поднимет его насмех или откажется говорить, всё равно он заставит её выслушать, убедит уйти с работы. Но сначала Тесла. От вчерашнего сидения в интернете была и польза. Илья нашёл официальный сайт городского архива, на котором был вывешен перечень сотрудников. Среди руководителей женщины по имени Тесла не значилось, а рядовые служащие упоминания по имени-отчеству не удостаивались. Были лишь фамилии и инициалы. В двух случаях буквой имени была «Т». Придя в редакцию на полчаса раньше, Илья взялся за телефон. Архив уже начал работать, и трубку сняли быстро. «Добрый день. Из журнала скорость цвета вас беспокоит», — проговорил Илья и сделал паузу, давая собеседнику осознать сказанное. Большинство людей, услышав, что с ними говорит журналист, да еще популярного в городе издания «Илья», выказывают готовность к сотрудничеству. Неприязнек к труженикам Пера и диктофона встречается редко. Ой, здравствуйте. Взволнованно отозвалась трубка. Голос был девичий и звонкий. Меня зовут Илья. Я готовлю материал по истории Быстрорецка. Мне порекомендовали поговорить с одной вашей сотрудницей. К сожалению, я не знаю её фамилии, знаю только имя Тесла. Не подскажете? Конечно. Тесла Леонидовна. Работает в нашем отделе. Только её сейчас нет, Илья приободрился. Скажите, в котором часу она будет? Могу я подойти сегодня? Её вызвали к, ну, это вам знать не интересно, но она тут, в здании, скоро должна вернуться. Отлично. Передайте ей, пожалуйста, что я приду через час. Хорошо? Илья быстро попрощался, не давая девушке времени попросить его сначала позвонить, договориться о встрече с самой Теслой Леонидовной. Здание городского архива находилось далековато от редакции, и у Ильи возникло искушение попросить редакционного водителя отвезти его, но тогда пришлось бы заполнять журнал, согласовывать с другими журналистами и рекламщиками график, объяснять, куда и зачем он едет. А если ехать самому, то можно просто сказать Щеглову, что ему нужно собирать материал для будущей статьи. К счастью, в передвижениях Илью Как и других журналистов не ограничивали. Сидеть на рабочем месте с 9 до 6 не обязывали. Щеглов, который уже включил компьютер и погрузился в работу, согласно кивнул, услышав, что Илья уезжает, а когда тот уже был в дверях, вдруг спросил: "Вы с Томочкой поссорились?" Илья не ожидал этого вопроса и ответил не сразу. "Я не собирался лезть не в своё дело", смущённо проговорил Роман. "Если не хочешь, всё нормально". «Да, можно и так сказать». Щеглов, кажется, смутился еще больше и деревянным голосом произнес «Извини». «Похоже, Томочка ему нравится». Подумал Илья, идя по коридору и не понимая, как следует к этому относиться. Он постарался отбросить мысли о Роме и Томочке, чтобы сосредоточиться на предстоящей беседе с Теслой. На разговор он возлагал большие надежды. «Эта женщина, скорее всего, неизвестная». знала что-то важное о Петровской больнице что-то способное помочь Елье